Глава 12. На фоне Вселенной блистали яркие звезды и сияли галактики из-за расстояния, казавшейся звездами. Галактики вмещали в себя миллиарды звезд и сотни тысяч разумных цивилизаций, которые порой даже не предполагали о существовании друг друга. Но не в этом случае. Одна из галактик сияла особенно ярко, и у сияния говорила о том, что она молода и энергична. Энергична в прямом смысле этого слова. Она активно излучала энергию, молодые и яркие звезды, омывали губительной энергией планеты, вращающиеся вокруг них. Это плохо для планет, населённых биологическим видом, но в данной конкретной галактике всё наоборот. Планеты вокруг звёзд населяли разумные кристаллические существа. Энергия звёзд для них являлась живительной, а не губительной. Молодая шаровидная галактика Медеос просто училась энергии. Вокруг одной молодой звезды, ближе к центру, вращалась планета Артроникс, центральная планета звёздной системы расы Сеймс. Сеймс Представляли собой шары различной формы, весом от 2 до 5 тонн, при диаметре 2, максимум 3 м. Они могли принимать любую форму. При необходимости их внешняя оболочка становилась крепче самых твёрдых материалов. У Сеймс имелось многоуровневое, а вернее, четырёхуровневое сознание, которым руководил центральный процессор. Внешний мир воспринимался верхним своим клеток и обрабатывался третьим сознанием. Визуального видения не было. Для проведения работ Сеймы смогли образовывать лажноножки наподобие рук. Гравитация на планете Артроникс составляла 3G. Атмосфера разреженная, её почти не было. В сочетании с активным излучением звезды идеальные условия для их развития. Развитие, в данном случае, имеется в виду только интеллектуальное и технологическое. Что же касается демографического, то в этой области у них наблюдалась полнейшая стагнация, вызванная очень долгой жизнью каждой особи. Рождение или вернее, образование новой особи случалось крайне редко и было вызвано каким-то событием. из ряда вон выходящим, запускающим процесс образования новой особи. Даже не особи, а программного кокона, который помещался после отторжения в специальные условия инкубатора с питательной ванной, где и начинал разворачиваться, превращаясь в Сеймос. Взрослыми Сеймос становились через 200 лет. При длительности жизни миллионы лет такой срок был сущим пустяком. Краса Сеймос имела свой звездный флот, не только исследовательский и грузовой, но и военный, только очень небольшой. постоянно вела научные изыскания во всех областях, совершала разведывательные полёты, составляла звёздные карты. И что было странно, не стремилась к экспансии, а зачем им территории, они могли жить практически где угодно. Демографическая стабильность не подтолкнула к территориальным захватам. Ссымы торговали с другими разумными расами других галактик, так как в галактике Медеус не было большого количества разумных рас, и она была слишком горяча для образования другой формы жизни. Кроме того, раса Сеймы сходила межгалактический звёздный союз высокоразвитых цивилизаций как полноправный член. Социальное устройство Сеймы поражало простотой и незамысловатостью. Звёздной системой руководил совет планет, но на планетах образовалось коллегиальное правительство, в которое входили особи Сеймы, занимающиеся координацией деятельности по направлениям. Как их-то особых благ никому из Сеймы не предоставлялось. Пища это энергия звезды, вид деятельности каждая особь выбирала сама и меняла, когда достигала совершенства. понимая, что двигаться дальше некуда. Общались с Семс ментально, обменивались информацией посредством своих многоуровневых сознаний, формируя направленный сигнал. Простота и незамысловатость во всём. Кроме звездолётов и планетарной техники, здесь Семс не было равных. Каждый звездолёт отличался уникальностью и надёжностью. Они производили звездолёты для других рас в обмен на нужные материалы и товары. Сэмос имели свое представительство в Межгалактическом Звездном Союзе, состоявший из нескольких особей. Штаб-квартира Союза находилась на планете Солис, в галактике Реолит. Галактику населяла раса цвенгов. Вот ее представитель Конг и был главой Звездного Совета. Цвенги — биологические существа, отдаленно похожие на летучих мышей. Двухметрового роста, с развитыми конечностями, острыми мордочками. Их пасть усыпали мелкие и острые, как бритва зубы. Головы отличались несимметрично огромными размерами. Кожистые крылья в размахе достигали несколько метров. Иногда можно было наблюдать их полет в атмосфере родной планеты. Свенги считались самыми умными представителями разумных рас, и не раз на деле доказывали это. Именно они объединили разумные, высокоразвитые расы и создали Звездный Союз. Именно они предложили расу Мелькей в патрульные. Именно они поддерживали как политический, так и экономический порядок в доступной части Вселенной. Во многом от них зависело, изолировать ту или иную звездную систему или нет. Они имели решающий голос при снятии изоляции с аборигенных заповедных планет и принятии их в звёздную ассоциацию. Они имели глаза и уши везде, в том числе в звёздном секторе Сэймос. Вот так обстояли дела в этом уголке Вселенной. Сэймос ни на что не претендовали, на их территории тоже никто не претендовал. Ни у кого даже тени мысли не могло возникнуть, что у такой отличной от биологических особи расы могут быть контакты и уж тем более общие интересы с людьми. Ох, как ошибался галактический совет. Ох, как проฉитались Свенги, как они потом рвали на себе волосы от такой своей беспопечнности. Но это всё потом. А пока на планете Артроникс правительство Сеймос ждало прибытия своего звездолёта, который наделал шума в этом уголке вселенной, сразу в нескольких галактиках. Пока центральному координату правительства, имя которого условно было переведено как NA, было непонятно, что произошло с капитаном исследовательского звездолёта ВМ. Настолько он вёл себя нелогично. Имён как таковых у Сеймос не было. При рождении Активировался специальный код опознавания. По этому коду отличались особи одна от другой. Энней вошел в локальную сеть правительства. Сеть Сэймос образовали сами, без помогательных технических средств. Последние события от капитана корабля «Звездный ветер» носят тревожный характер. Начал Энней анализ. Мы пережили беспокойные времена, когда наш звездолет сделал остановку в заповедном секторе отдаленной галактики. Еще большее беспокойство мы испытывали, когда на наш корабль с особью Сэймос Открыли охоту межгалактический патруль Мелькеи. Они знают свою работу, но нашего корабля не обнаружили. Точнее, обнаружили, но он был уже очень далеко на пути Галактики Медеус. В связи с этим мы получили гневную ноту от Галактического совета, которая можно считать необоснованной. Нам диктуют условия, куда летать, как летать, где останавливаться. Нам угрожают исключительными мерами. А что может быть исключительной мерой? Уничтожение нашего корабля или группы кораблей с нашими капитанами? Мы этого допустить не можем. Это краткое изложение проблемы, которая угрожает безопасности нашей расы. Предлагаю незамедлительно приступить к постройке военного флота с оружием, способным поставить на место сорвавшихся патрульных мелькеев. Вся техническая документация подготовлена. Такой кардинальный поворот в выступлении Теска, отвечающего за безопасность расы, насторожил всех членов локального совещания. Мы только сейчас обратили внимание на поведение Цвенгов. Ступил обсуждение дал отвечающий за внешние контакты расы. «Наши представители в Совете никаких притеснений не испытывают. Может быть, мы излишне мнительны?» «Мы не излишне мнительны, мы излишне терпеливы», — возразил Теск. «Нужно положить конец безраздельному господству Совете и галактиках Цвенгов. Нам не нужно стремиться к открытому противостоянию, тем более военному». Размеренно передавал Кэтил, который руководил всей индустрией расы. «Мы настроим против себя всех. Нужно действовать тоньше». Вот тут и пригодятся способности наших представителей в межгалактическом совете, и ваши, Давол. Они дадут понять, что мы недовольны существующим положением дел. Несомненно, это ценное предложение, и мы их реализуем со временем. Но у нас другой приоритетный вопрос. Остановил обсуждение НА. Капитан звездолёта Звёздный ветер Вэй образовал новую жизнь, нового Сеймас, необычного. Он посетил планету, населённую биологическими существами, и вступил с ними в контакт. В результате случилось то, чего случиться не могло. Образовался Сеймос-гибрид с пятью сознаниями. Способности нового Сеймос, которого вы представили как Дитесса, не поддаются объяснению. Дитесса усвоила этот огромный массив из знаний. После приёма реактирующей ванны она стала больше любовой из нас, и по прибытии будет инициирована как взрослая особь Сеймос. Капитан звездолёта Вэй, назначенный аналитиком расы Сеймос, считает необходимым до его прибытия никаких решений не принимать. Что скажет организатор обучения Колвуд? «Дистанционное обучение ДТС идет такими темпами, что мы все только ей и занимаемся. Оно усваивает материал все возрастающими темпами. Осталось совсем немного, и все. ДТС готова к инициации». «Инициацию будем проводить в расширенном составе, чтобы проверить, действительно ли ДТС настолько уникальна. Может быть, оно то звено, которого нам не достает для поступательного развития расы?» Значительно заметил Эней. «А сейчас готовьтесь к встрече. Они скоро прибывают». Звёздный ветер уже приступил к торможению и скоро ляжет на стационарно-планетарную орбиту. Вэйди и Теса находились в обозвной части Звёздного ветра, любуясь открывающейся перед ними величественной звёздной картиной. Дитеса: "Перед нами родная галактика расы Сеймс и твоя, Медеос". По курсу звездолёта разрасталась шаровидная галактика, наполненная горячими молодыми звёздами. Вэй: "А вам там не жарковато?" "Ну что ты, Дитеса, лучшего климата не придумаешь?" Сама ощутишь на себе. Скоро будем дома. Не забудь, чему я тебя учил. Чему ты вообще научилась? Общайся только в сети. Как в земном интернете. Сеть может быть локальной, на несколько особей. А может глобальной и охватывает всю расу Сеймос. Постарайся хотя бы во время инициации быть похожей на Сеймос. Вэй, ты за меня волнуешься больше, чем я сама. Хотя должно быть наоборот. Да, диетесса. Все слишком серьезно. Мы затеваем с тобой серьезную игру. Мои сородичи слишком логичны. те не хватает воображения, абстрактного видения того, что есть у тебя. Вы не скромничай, у тебя тоже есть. Усвоив информацию о расе Сеймос, с уверенностью могу сказать: каждая озып может мыслить абстрактно. Всё, что для этого нужно это мой контакт со всей расой. Детеса не сразу. Хорошо, Вэй, буду примерно девочкой. Опять шутки. Сеймы их не понимают. У них всё серьёзно. Вэй, вы зануды. Тут ее прервал управляющий Инг, сообщивший, что звездолет приступает к торможению. Диэтесса своим с Вэем общалась в круглосуточном режиме. Сэймос не нужен отдых, поэтому за пять лет Диэтесса усвоила весь объем необходимых знаний для взрослой особи. Она все больше и больше становилась Сэймос. Что поделаешь, окружение определяет поведение. Да и Сэймос ей стали близкими. Она их поняла и с нежностью стала относиться к своим многоуровневым сознаниям. Они ей платили полной подчиненностью и слаженностью в работе. Торможение длилось месяца два. Вот уже и панорама за бортом звездолета сменилась на огромные звезды и горячие планеты вокруг них. Наконец, корабль прибыл к конечному пункту путешествия. В планете Артроникс. Вей погасил скорость и на внутрисистемных двигателях лег на планетарную орбиту. Их приветствовал координатор расы, который выразил свое удовлетворение в связи с успешным прибытием Вея и появлением на свет новой особи Сеймос. Вей, в свою очередь, поблагодарил всю расу за ожидание его корабля здесь, на планете. Заверил своих соотечественников, что не разочарует их, Исследовательская миссия, возложенная на него, выполнена, и с появлением новой особи Сеймс перевыполнена. Новая особь Дэтесса, вам надлежит прибыть на планету во дворец инициации немедленно. Совет планеты рас Сеймс ждёт вас для проведения ритуала инициации. Я готова, ответила Дэтесса. Но прошу, чтобы в работе комиссии принял участие аналитик расы Вэй. Ваша просьба удовлетворена, последовал лаконичный ответ разрешения. Пойдём, Дэтесса. Спускаемый модуль нас ждёт пара. А что ты ты задумала со мной? Зачем я тебе там нужен? Вы, ты наставник, аналитик расы. Ты должен я заваливать вопросами, если, конечно, сможешь. Зачем? Чтобы все ССМ увидели, что всё серьёзно. Я понял. Постараюсь тебя завалить. Ворота транспортного авангарда открылись, а модуль стремился к пустынной планете, вращающейся внизу. ДТС наблюдал за приближающейся поверхностью и не держался от восклицания. Вы, твоя родная планета не радует взгляд пейзажем. Одни горы и пустыни. Ну а что ты хотела? Три молодых звезды обдают нашу планету своим теплом и энергией, поэтому никакой жизни, кроме нас, здесь нет. И настолько планета комфортна, ты скоро почувствуешь. Модуль благополучно приземлился около огромного здания. Творец инициации. «Пошли, нас ждут», — протаял выход из модуля. Серебристый пандус ручейком стек вниз и затвердел. Вей первый выкатился, за ним диетесса, и сразу поняла, что Вей имел в виду, говоря, что ей понравится. В диетессе ощущения действительно понравились. Они были сравним с мягким комфортным климатом на побережье какого-нибудь тёплого моря на земле. Действительно здорово, подумала она и тут же получила ответ. Ты мысли поаккуратней. Твои мысли может прочитать каждый. Игнорируй пятое сознание, там и думай. Извини, расслабилась. Всё-таки родина, первая встреча, ответила она Вэю как бы в шутку, но её услышали все. И этот ответ очень понравился, сразу расположив к ней Сеймс. В это время они вкатились в зал, где по кругу располагались управляющие системы. С центров этих систем на специальных платформах блёскивали управляющими лучами шары СЭМС. Занимай своё место на возвышении в центре зала и ничего не бойся. На подстол Йовей. Где десапрокатилась к возвышению. На его площадку вёл пандус, а она, подумала, не покатилась по нему, а левитировала прямо в центр площадки, мягко опустившись в приготовленное для неё гнездо углубления. Такая выходка вызвала массу сигналов непонимания. Как только они улеглись, Вейси их успокоил, объединив левитацию врожденной способностью. Сверху на диетессу обрушились информационные лучи, и как дискотеки заиграли по ее поверхности зайчиками, передавая вопросы, и она таким же образом передавала ответы. Все происходило в полном молчании. Сеймос не издавали звуков. Кзамен инициации длился вторую неделю. Понятия усталости у Сеймос не было, инициации случались редко. А тут такой случай, я не отрывались по полной. Засыпая ДТСу вопросами, на которые надо сказать, она отвечала. Но ей это уже порядком надоело. По мекам Сеймс это было только начало экзамена. Так, проба пера. Инициация могла длиться несколько лет по земному исчислению. Время для Сеймс живущих очень долго особого значения не имело. ДТС оследила информационный луч Вэя и передала: "Сколько это будет продолжаться? Время тратится впустую. Давай подождём, я что-нибудь придумаю". Прошла ещё неделя. Дитеса начало испытывать раздражение от монотонности вопросов и в конце концов не выдержал и всех экзаменаторов поставил под этот факт. Всё, хочет задавать мне глупые элементарные вопросы и тратить моё драгоценное время. Я отвечу ещё на три самых серьёзных вопроса. Но прежде чем задать их, мне решите, что это будут за вопросы. Такого ещё не было. Не было в истории инициации вообще, собравшиеся столбенели. В молчании сознания прошла ещё неделя. Наконец, Энней обратился к Вею. «Аналитик расы Сэймос Вэй, объясните, что значит информация о новой особи, которая претендует на самостоятельность зрелости». Вэй сам слегка растерялся. Обращаться к правительству, которое принимало экзамены, не принято. Можно было только отвечать. Собравшуюся ждали его ответа. Он не стал его обдумывать, как было принято неделю или месяц, а ответил почти сразу. Отвечаю, как аналитик расы Сэймос, которому был задан вопрос. «Да, Титеса необычная особь. Она умнее и крупнее здесь присутствующих Сэймос. Почему?» Зададите вы мне вопрос, отвечаю. Потому что у неё пять созданий, одно из которых основное, может то, чего не можем мы, мыслить гораздо более расширенными категориями. Она гибрид двух рас: Сеймос и жители населяющей планету Земля, где мне пришлось сделать вынужденную остановку. И поведал вы всю историю с самого начала и до конца. Вот потому она и совершеннее нас. Она наше будущее, и мы должны заключить союз с людьми, живущими на планете Земля. Закончил он свой ответ. последовали уточняющие вопросы, на которые вы отвечал почти месяц, и в конце концов у правительства наступило понимание особого строения ДИТЕСС, и ней ответил ей. ДИТЕСС. Вы нам разъяснют кто ты? Мы можем пойти на твои условия. Зададим тебе ещё три вопроса стратегических. Первый вопрос. Какой выход для расы ССИМ из тупика стагнации общества ты смогла бы предложить? Наконец-то, подумала ДИТЕСС, разродились. Начала транслировать ответ. смысл, который заключался в переходе на новый уровень познания мира посредством чувственного восприятия. Что это такое? Показываю. Ощущайте. Она передала свои ощущения, которые испытала, выйдя на планету Артроникс и сравнила их с тёплым морем, ласковым солнцем, тёплым ветерком, ласкающим кожу. Сравнение понравилось, и Сем истребвали ещё примеров. Ваша просьба говорит о том, что мой ответ вам понравился. Он вас устроил. После инициации я приведу миллионы примеров. А теперь жду второго вопроса. Ответа на это молчание ДТСа не последовало, но зато последовал второй вопрос ТСКа, отвечающего за безопасность расы. ДТСа, твой ответ интересен, но требует анализа. Быстро его привести не сможем. Второй вопрос касается стратегии безопасности расы. Как ты его видишь? Сложнейший вопрос, где одно вытекает из другого. Вы создали для себя условия, при которых вам комфортно. Никто не претендует на ваши планеты, потому что они очень горячи, но в то же время мы входим в Галактический союз на условиях полной равноправности. Нас никто не беспокоит, потому что нас почти никто не знает. Да и мы не очень интересуемся делами Галактического союза. Это привело к тому, что к нам стали относиться как к расе второго сорта, звездолёт, который можно уничтожить, пример корабль Звёздный ветер. А ведь мы свободная раса и летаем, где хотим, и посещаем планеты, не требуя разрешения Цвенгов. Так должно быть. Но нет, нас ограничивают По какому праву и кто? С Венги. Остальные разы союза Марионетки. Союз держится на силе, и эту силу составляют Мелькеи. Пора покончить с таким положением дел и показать, кто мы есть. Мы не позволим обращаться с собой подобным образом. Детеса почувствовала эманация согласия с Эймос и продолжила. Предлагаю в жесткой, ультимативной форме потребовать расследования случая с кораблем «Звездный ветер». Извинений за ноту, в которой нас предупреждают и пугают уничтожением наших кораблей. Далее необходимо построить боеспособный флот, который сможет противостоять Мелькеям и совершить демонстрационный полет в любой закрытой цвенгами зоне. Нужно заставить себя уважать. Нужно заставить цвенгов считаться с нами. «Дитесса, ну ты даешь», — передал Вэй. Попала в болевую точку? «Мы чувствуем, Дитесса, ты не по времени мудра. Твой наставник хорошо воспитывал и обучал тебя. Но то, о чем ты говоришь, он передать не мог, потому что мы никогда так не думали». Третий вопрос. что по твоему является самой большой ценностью во вселенной? Задал ментальный вопрос Давл, отвечающий за внешние контакты расы. На этот вопрос ДТС отвечала без раздумий сразу. Самой большой ценностью во вселенной можно считать только одно разумную жизнь. Только разум может осознать величие вселенной, только разум может создавать, только разум может находить и только разуму подвластно мыслить. После этого ответа наступило время обмена мнениями по результатам инициации. Наконец и ней объявил что члены совета в замешательстве, потому что Диэтесса изложила план действий расы Сеймс на стратегическую перспективу, план действий, который только зрев в правительстве и не приобрёл ещё чётких форм. Ты, Диэтесса, изложила то, чем мы только собирались заняться. Мы не будем обдумывать длительное время. Да достойна ли ты инициации? Объявляем. Ты прошла инициацию и теперь являешься полноправной взрослой особью Сеймс. Правительство рекомендует тебе заняться реализацией стратегии, которую ты только что изложила в сжатой форме. Детесса. У Сеймос нет привычки поздравлять, но я тебя поздравляю. Это победа. Только что ты назначен стратегом расы Сеймос. Пришло взаимоуважительное поздравление ВЭ. Я соглашусь, если ты будешь рядом. Конечно, буду рядом. Так что соглашайся. Детесса стала передавать свой ответ. Уважаемые члены правительства, уважаемый инициированный совет. Благодарю вас за быстрый квалифицированный экзамен, устроенный мне. Спасибо за то, что удовлетворили мою просьбу ускорить инициацию. тем самым сэкономили время для ускорения решения стратегических задач и готова жить и творить на благо рас и сеймс. После её слов наступило время осмысления. Вы активно переводили речь Дитессы на понятный язык, потому что аналогов понятий того, что передавала Дитесса в словах Сеймс, не было. Осознав ответ, они активно стали его обсуждать. Вы передал Дитессе, что она может покинуть своё место на помосте. Пойдём отпразнуем твою инициацию, а то как-то без праздника в жизнь становится скучной. Вы Ты становишься больше человеком, чем я. По большому счёту, мы с тобой оба немного гибриды. Как там теперь Надежда?» Нахлынули воспоминания на Вэя. «За Надежду не беспокойся. Она умная девочка, у неё всё нормально». «Спасибо, успокоила. Надо связаться с ней. Вэй, похоже, что теперь я тебя буду сдерживать. Надо сначала разобраться с Свенгами. Это очень и очень непросто. Иначе ты погубишь целую солнечную систему». «Да, ты права, Детесса. Но мы тут вдвоём. И тебе есть на кого опереться. А она, ребёнок на руках. Даже не пытаюсь представить, с какими способностями. Вера Ивановна рядом, и Артём, который слишком импульсивен и молод, чтобы быть им ампорой. Вы, ну что ты себе накручиваешь? Мельки их не нашли. Остальные детали. Старость мне угрожает, а там и мы с тобой подтянемся. Я это понимаю, но есть проблема. Для вхождения в межзвёздный союз необходимо одно условие, чтобы на планете Земля было единое правительство, единая раса земляне. В противном случае У нас ничего не получится. Нас никто в межзвёздном совете не поддержит. Вэй, напоминаю, когда мы летали, ты сказал об этом надежде. Поверь мне, она тебя услышала. А сейчас, наверное, работает над этой проблемой. Не забывай, ты оставил мощный звездолёт и планетарную технику. Она найдёт возможность как выполнить твоё указание. Хорошо бы. Но если ты так думаешь, ДИТЭсса, это так, потому что ты это в прошлом, а она. О, молодец, прогрессируешь. Впервые за 10 лет обратил на эту деталь внимание. чтобы не привлекать внимания окружающих, Сеймас дётес со своим котилось рядом. Транспорта на планете не было. Сеймасы сами могли развивать головокружительную скорость. Дётес это знала, но ещё ни разу не испытывала на практике. Дётес, наша резиденция находится в 30 км отсюда. Ты как насчёт того, чтобы добраться туда, ну, скажем, за 3 минуты? Я не против, но мне не приходилось так преодолевать. Я не против, но мне не приходилось так преодолевать расстояние. Доверься своему третьему сознанию. Это его работа. Приведи внешнюю оболочку в состояние сопротивления к внешним воздействиям. Ну, скажем, на 50% и вперед. Внешние структуры тела диетессы затвердели, вокруг нее нарезал круги Вэй, показывая, как нужно двигаться. Третье сознание взяло управление телом, второе проложило маршрут, пятое сознание решил понаблюдать и насладиться впечатлениями от передвижения. Третье сознание доложило о готовности, и пятое скомандовало старт. Диетесса покатилась сначала медленно, Потом всё быстрее и быстрее, иногда на неровностях её подбрасывало высоко вверх, и она летела как-то инестный мяч. Приземление её четырёхтонного тела не было катастрофическим для него, не причиняло никакого дискомфорта. Гравитация в 3G давала возможность двигаться без опасения расколоть тело. Вэйкатился за ней, наблюдая. Вэй, давай на перегонки, предложил ДиТэсса. А, понятно, соревнование. Ты согласен или как? Я согласен. Но давай определим конечный пункт. иначе будем долго гоняться, он у нас с тобой дела. Они определили финишный пункт и приготовились к старту, не подозревая, что за их действиями наблюдает целый эймы звёздных систем спортивных соревнований, они ещё никогда не устраивали. Даже Нейп интересовался, кротёв все дела наблюдал. Стартовали. Вэ сразу с финиша набрал предельную скорость и мгновенно скрылся из вида. Вес Дитеса был существенно больше, чем у Вэ, она так резко скорость набрать не могла. Или вернее, у неё не было опыта быстрого старта. Впереди замаячив шар Вэя. Диэтесса понимала, что не успевает и проигрывает Вэю. По ходу движения чуть в стороне находилась гора высотой километра полтора. Диэтесса быстро произвела расчет. Отклонения от маршрута не оговаривались условиями соревнования. Главное — прибыть к месту финиша первой. Она увеличила скорость до максимума и вкатилась на гору, как на трамплин. Взлетела и полетела, по инец увеличивая скорость за счет вращения своего тела. Вэя резко увеличился в размерах, но еще был впереди. До финиша оставалось около 10 километров. Дитесса грохнулась на поверхность после полета с горного трамплина. Бешеное вращение тела бросило ее вперед, еще больше увеличив скорость. Вэй, не сомневаясь в победе, уже наблюдал визуально место финиша. Но тут мимо него с невероятной скоростью пронеслась Дитесса, и через минуту уже была на финише. Поджидала его, резвясь, нарезала круги. «Вэй, ты где запропастился? Чего так медленно?» Встретила она его шутливо. А к ним уже неслись тысячи вопросов о том, что они сейчас делали. Пришлось подробно излагать, что такое соревнование и какова их цель. Через некоторое время можно было наблюдать, как тысячи Сэимос катились на перегонки именно по тому маршруту, по которому соревновались Вы и Дитесса. "Ты посмотри, что творится", обратился Вай к Дитессе. "Наш пример оказался заразительным. Ты становишься популярной". "Да ладно тебе", ответила Дитесса, катаясь в обзорной зал резиденции. "Пусть развлекаются. Дитесса, это не развлечение, не отдых. а теперь основное занятие для них. Они так могут соревноваться миллионы лет. Надо предупреждать. Давай, Вей, подключайся. Будем инструктировать, что такое время работы и время отдыха. Понятия отдыха у нас нет. Ладно, не умничай, подключайся. Диотеза Увлечённый подробно рассказывала, что такое спорт и как им нужно заниматься, для чего он нужен, и что это не основное занятие для всей расы. Предложила организовывать соревнования между планетами Сеймос. С ней тут же согласились и приступили к организации. Вот, Вэй, тут думают по месяцу, а тут сразу схватились реализовывать. А что ты хотела? У тебя получилось селить в них надежду и поставить цель, и показать пути решения. Осталось только реализовать. Я поняла. Так же и с той стратегии, которую я нарисовала сегодня, что можно приступить к ее реализации. Детесса, конечно. Сэмми ждут от тебя действий. Стратеграция их вдохновляет. Ты им нравишься. Ты теперь одна из первых среди нас. Не надо патетики, Вэй. Работать будем вместе и начнём прямо сейчас. Президент и подлетел, приземлился на специальной площадке транспортный модуль. Из него вышли Ней, Тэск, Даул и Кэтэл. Вы у нас гости. Это говорил, что Сеймыс по планете передвигаются только самостоятельно. Так и ездит Этесса. Это исключительный случай, значит, они к нам с серьёзным делом. Не дело это, чтобы к нам ездил координатор расы. Это мы к нему должны ездить на доклад. У Сеймыс не такие строгие правила. Когда вопросы касаются стратегии развития расы, субординация отступает на второй план. В это время в зал вкатились гости, расположились на специальных постаментах, и НЭ приступил к общению. Дитесса, мы просим тебя заняться стратегией развития нашей расы и укреплением наших позиций на межгалактическом уровне. Что тебе для этого требуется? У людей принято говорить спасибо за такое предложение. Я согласна. Мне нужен аналитик Вэй, и, конечно, все вы. Мы будем творить историю вместе. но без длительных раздумий, а то я боюсь, что Цвенги за подозрив неладное, нанесут предупреждающий удар. Теск, вы отвечаете за безопасность целого мира. Сколько Цвенгов в нашем секторе? Есть ли их посольство на наших планетах? Где тыса? начал Теск. Наши планеты, как вы заметили, наверное, очень жаркие. Свенгам здесь не по климату. На наших планетах нет ни одного Цвенга. Тогда второй вопрос. Как они получают информацию от нас? Это очень просто. Через наше посольство на их центральной планете Солис. Тогда ещё один вопрос, Тэск. Не складывается ли у нас впечатление, или, возможно, у вас есть факты, что они знают больше, чем вы им говорите? Собравшиеся заинтересованно замолчали, не понимая к чему клонит Дитеса. После некоторого молчания Тэск заговорил. Дитеса, вопрос странный, но прежде чем ответить, с чем он связан? Я отвечу на твой. Проанализировав наши отношения с Свендгами за длительный период времени, я прихожу к выводу, что да, знают больше, чем мы им сообщаем. В таком случае у них есть какой-то источник информации, из которого они черпают сведения о нас. Надо его обнаружить, но не уничтожать, а попытаться использовать в наших планах. Таким источником могут служить датчики температуры, которые они установили на планете, и, возможно, ретрансляторы связи. «Мы давно подозревали, что эти технические устройства наблюдают за нами», — предположил Энней. Кэтилл тут же откликнулась Диэтесса. «У вас есть технические возможности транслировать на эти устройства дезинформацию?» Уясни, дети, что это такое. Это кэтель, когда через эти устройства мы будем транслировать не то, что есть на самом деле, для того, чтобы скрыть наше приготовление по защите расы. Если и дальше они будут получать информацию, которую получают сейчас, то беспокоиться не будут и не смогут предпринять против нас контрмеры. Но у нас есть посольство в стране Солис. Дипломаты всегда отвечают на вопросы свенгов. Растерин сообщил Даву. Понятно вы как дети. Всё про себя рассказываете. Ну, впрочем, в этой ситуации нам это на руку. Давол, информацию в посольство давать только после нашего совместного одобрения. А в нашем разговоре посольство не информировать. Пусть Свенги думают, что всё остаётся как было, заговорил Кенто. Я проверил параметры работы технических устройств Свенгов. Мы можем модулировать на их приёмное устройство ложные данные. Отлично. В таком случае приступаем к строительству боевого ударного флота. И что за оружие у нас есть? Оружия как такового мы не приемлем, но метеориты чем-то надо сбивать. А вот противометеоритная защита у нас на высоте. Кетилл, противометеоритная защита — это хорошо. Но я спрашиваю об оружии. В наступившей тишине был слышен шорох радиоволн. При желании можно было проследить полет фотона. Вы хоть знаете, что такое оружие? Или я чего-то не понимаю? Мы не все тебе рассказали, — начал Эннэй. Мы не можем производить оружие и боевые флоты. Мы связаны договором, по которому в случае нападения на наш звездный сектор нас должны защищать Мелькею. Вот это да. Изменил СДТС. Свинг и Вьюты из вас верёвки. Не только из нас, и из тех, кто входит в союз, добавил Давал. Где этот договор? Тут же перед её внутреннимзором появился документ, который она в долю секунду проанализировала и заговорила. В договоре нигде не сказано, то что мы не можем иметь военного флота. Ну как же? Пункт о защите в случае агрессии подразумевает это. Мы в своей стратегии не должны опираться на домыслы. В документе нет пункта, запрещающего нам иметь флот. Нет, согласились присутствующие. Когда его строительство не будет нарушением договора, мы начинаем его строить. Все согласны? Согласны, за всех ответил НАЙ. Чертежи и материалы у нас есть. Есть и чем оснастить флот, оружием, аналогов в котором во вообразимой части вселенной нет. Даже не спрашивай, что это за оружие. Думаю, достаточно будет одного его применения, чтобы решить все вопросы. При письменный этот момент вопросов больше нет, приступаем к реализации нашего плана. Но действовать нужно осторожно, скрытно. Производство боевых звездолётов мы маскируем под пассажирские и исследовательские корабли. А я своим займусь вопросами стратегии отношений с свенгами. ДТЭсса. Всё-таки непонятно, какова наша конечная цель. Изменить порядок в межгалактическом союзе Ней, 네, сделать его справедливым, на благо всех рас, и не только свенгов. Решив стратегические вопросы и наметив план действий, правительственная делегация отбыла. Вот эту кашу мы заварили. Жили спокойно, никого не трогали, и на тебе, сокрушался Вэй. Зато трогали вас. — перебивывает Диэтесса. — Ты испытал это на себе. Возмущаюсь таким словам. С такой постановкой вопроса не поспоришь. Пошел на попятную Вэй. Вэй, сколько раз ходят в Союз? Вдруг поинтересовалась Диэтесса. Около двухсот. Точно никто не знает. Идет постоянная ротация. Это проблема. Со всеми не договоришься. Немного подумав, спросила. И что? Все довольны главенством расы Цвенгов? Мы никогда не задавались таким вопросом и не анализировали политическую ситуацию в Межгалактическом Союзе. Лекторским тоном проговорил Вэй. «А сами-то вы как попали в этот союз?» Не унималась диетесса, явно что-то задумав. «Случайно. Свенги очень логичны. А мы, как ты уже поняла, сверх логичны. Вот этой логикой они нас и взяли. На контакт с нашим сектором вышли через наш исследовательский звездолёт, который перехватили Мелькея и обездвижили, повредив двигательную установку. Вот тогда всё и началось. Перед нами извинились, и чтобы в дальнейшем такого не произошло, предложили вступить в межгалактический союз. Мы вступили. Впрочем, ничего притеснительного до сих пор и не было. Инцидент со мной первый. Надеюсь, свой и последний.